Это здесь, миссир. Отсюда пойдем в межреальность, повернулся к Игнасиусу Динтра. Очень хорошо, любезно, как только мог, ответствовал Архимаг. Под ногами он различал концентрические круги, составленные из неведомых ему письмен. Странные символы, тем не менее, направляли и ограничивали немалую мощь. Старый чародей ощутил нечто вроде восходящего воздушного потока. Ему даже показалось, что полы его плаща слегка зашевелились. Тень-проводник широко развела пустые рукава. Между воображаемыми ладонями проскочила одна серая искра, другая, третья. Круги силы под ногами Игнасиуса отозвались. Старый маг с невольным уважением глянул на Динтру. Заклятие выхода казалось совершенно головоломным, составленным по абсолютно непонятным правилам. И мессиру архимагу, привыкшему и раскалывать любое заклинание любого чародея во всех ведомых ему мирах и областях межреальности, стало не по себе. Лекарь прав. Без помощи этого проклятого проводника они просидели бы тут месяцы, если не годы, подбирая ключи к наглухо запертым невидимым дверям. «Запоминай, Коппер, запоминай», – повторил себе Игнациус, стараясь, как всегда, затвердить алгоритм творимого чародейства. «Кто знает, когда еще может понадобиться». Их прорыв в межреальность стал настоящим прорывом. Злые, невидимые руки непонятных сил мяли, тянули, трепали путников. У глазах Архимага вертелись алые хороводы звезд. Мир рушился под ногами и тотчас же вздыбливался новосотворенными горными хребтами. Вспыхивали и гасли солнце, падали в океаны луны, вызывая чудовищные цунами, прокатывавшиеся через целые континенты. И потому, когда все это внезапно кончилось, и все трое очутились сидящими на тропе между мирами, окруженные показавшимися Игнатиусу такими родными и знакомыми зарослями дикого леса. Мессир Архимах едва не лишился чувств. Они выбрались из ловушки. Впрочем, ловушки ли? Потому что кто знает, кто кого здесь ловил. Разумеется, подозрения Игнатиуса насчет динтри никуда не исчезли. Планы у хитрого корешки явно посложнее банального захвата власти. Но это-то и плохо. Иного Игнациус пока понять не мог, а противник, намерений которого не понимаешь, втройне опасен. Так началась их дорога втроем. Динтро оказался прав, проводник им очень пригодился. Межреальность здесь напоминала взбесившуюся реку во время весеннего ледохода, с постоянно возникающими заторами, запрудами, рушившимися потом под тяжестью, скопившихся выше по течению вод, резкими стремительными течениями, водоворотами, воронками». И все это не забудем в холодной, очень холодной воде, в какой обычный человек выдержит не больше часа. Аналогия, разумеется, очень приблизительная. Человеческий язык слишком беден, чтобы описать все ощущения мага долины, странствующего через межреальность. Тропа то и дело исчезала, растворяясь под ногами. Внезапно, безо всякого предупреждения, без каких-либо оповещающих признаков, кои знал любой маг, хоть раз странствовавший по этим безумным путям. И только безмолвный проводник позволил двум старым чародеям миновать опасные места без особых трудностей. Описание их пути заняло бы множество страниц, ибо приходилось и сражаться, и на ходу латать дыры в изъеденной неведомыми челюстями тропе, и вытаскивать друг друга изъям, и так далее, и тому подобное, по длинному списку дорожных приключений». Но все подходит к концу. Безумные области межреальности остались позади, и, наконец, взором троих путников, или, по крайней мере, магическому зрению двоих из них, открылся плотный и синя-черный, все поглощающий шар закрытого неведомой силой мира. Эвиал. Игнациус в последний раз сверился со своей светящейся картой. «Мы почти на месте, дорогой друг. Вы были совершенно правы. Ваш проводник — настоящая находка. Могу ли я как-то выразить ему свою... Э, благодарность?» «Не стоит, миссир, усмехнулся Диндра. «Этим существам понятие благодарности неведомо. Они берут плату за свои услуги. Душами». — Душами? — вздрогнул Игнациус. — Но, дорогой друг, вы же не хотите сказать? — Нет, конечно же, — поспешил заверить архимага лекарь. — Нашего проводника можно или купить, или запугать. Я выбрал последнее. Мудрое решение, — несколько нервно заметил Игнациус. — Что ж, тогда, с вашего позволения, дорогой друг, я вкратце обрисую наш план. Клара Хюмель находится где-то в этом мире. Он небрежно указал на черную зловещую сферу. «Благодаря Аглае Стенхорст мы имеем очень точную наводку. Теперь нам следует спуститься в этот мир и закончить нашу миссию». Разумеется, задуманная мессиром Архимагом его собственная миссия была очень далека от завершения. Динтро, понимающе, кивнул. «Как видите, дорогой друг, тоном опытного лектора продолжал Игнасиус, перед нами типичный закрытый мир. Вам бесспорно известно, чем опасны такие миры и с какими трудностями связан спуск в он и даже для самых опытных чародеев». «А «Прошу прощения, мессир», — вежливо перебил старый лекарь, — «именно потому, что я знаю, чем опасен спуск в подобные миры, я и предлагаю взять с собой нашего проводника. Он уже доказал свою полезность». «Вот как?» Игнациусу пришлось изобразить изумление. К чему-то подобному он был готов. Лишнее доказательство тому, что дорогой друг Динтро все это продумал и организовал заранее. И что же, он согласен? А куда им идется? Хищно усмехнулся Легорь, многозначительно касаясь Эфеса Голубого Меча. Игнациус с неким сомнением поднял брови. Формально причин противиться у него не было, но от этой навязчивой парочки пора отделываться. После того, как они выполнят свою часть в его Игнасиуса истинном плане. Требуется последняя проверка. Мессир Архимаг выразительно тряхнул картой. Если мы расчеты верны, мы, так сказать, свалимся к Ларе, как снег на голову. Хорошо бы, пристально глядя в глаза Игнатиусу, отозвался Динтра. Свалимся и покончим с этой глупой историей. «Без сомнения покончим», — злорадно подумал Архимаг. «А заодно я пойму, кому ты служишь, братец-лекарь. если моя догадка верна, то ты пустился в дорогу, потому что золотишко в твоих карманцах. Из казны падших. Да, да, именно падших. Они страшатся и ненавидят мою долину. Имея недостаточно сил, и не имея куда более опасного и могучего врага, не исключено, что падшие обрушились бы на нас всей мощью. И тогда...» Но этого не будет, потому что я, мессир Архимаг, выживший наперекор всему в обреченном уничтожению мире. Так что пусть погодят праздновать победу. Последние уточняющие заклинания отняли довольно много времени. Черная сфера закрытого мира жадно пила сил, и не будь Архимаг именно Архимагом, успеха бы он не добился». Клара была здесь, и здесь были мечи, в чем он, Игнасиус, собственно говоря, и не сомневался. Но их от Клары отделяло огромное расстояние. Да, оружие было хитро запрятано, но не от него. Архимага, потратившего не годы, столетия на изучение подобных артефактов, и, разумеется, на составление своего плана. Это не входило в расчеты. Клара должна была висеть на хвосте обладателя мечей, быть около них не на другом конце земли. Впрочем, план предусматривал и такую возможность. Это просто означало, что его решающая стадия чуть отодвинется. К этому Игнациус был готов. Мечи в закрытом подобно крысоловке мире, и очень, очень скоро ловушка захлопнется. Только на сей раз в нее угодит куда более крупная дичь. Спуск в Ивиал выдался не из приятных. Мессиру Архимагу пришлось использовать все свое искусство. Ощущение, словно ныряешь, погружаясь в глубину по узкой каменной трубе, увлекаемой вниз бурным течением. То и дело норовящим ударить неосторожного пловца о стенки. Рядом с ним, скрестив руки на груди и зажмурив глаза, опускался Динтра. Их проводник обратился размазанным, расплывчатым, грязно-серым росчерком. Когда они ощутились наконец на твердой земле, первое, что ощутил Игнациус, был холод. Холод и злой, пронзающий ветер. В империи Клешней еще продолжалась зима. Разумеется, Игнациус не знал, как именно называется земля, где он очутился. Да и, собственно говоря, это было совершенно неважно. Ему требовалось понять, что здесь делает госпожа Хюмель, и слегка побудить гордячку действовать в соответствии с его мессира Архимага намерениями. Брр, Ну и края!» – поморщился Диндра. Игнациус ожидал от изнеженного и любящего комфорта лекаря брызгливой гримасы, однако целитель осматривал местность с видом заправского полководца перед битвой. Им открылась унылая картина. Волны пологих холмов катились к горизонту. Тут и там снежную пелену пятнали рощи и перелески странных пирамидальных деревьев огромной высоты. В отдалении виднелось нечто вроде поселка. Низкие и длинные строения двойной нитью вытянулись вдоль единственной улицы. «Не туда смотрите, мессир!» – тяжело промолвил друг Динтра, указывая куда-то в сторону. Архимаг уже хотел возмутиться, но невольно взглянув, сразу позабыл обо всем. Как он мог такое не заметить? Совсем рядом, прямо под носом, настоящими рукотворными горами в небо поднимался целый сон пирамид, и не требовалось опыта архимага, чтобы ощутить исходящую от них злую силу. Динтра красноречиво присвистнул и потащил из ножен голубой меч, совершенно неосознанным, но явно привычным жестом. «Да-да, дорогой друг, весьма впечатляюще, не правда ли?» – проговорил Игнациус, кое-как беря себя в руки. «Весьма. Издается мне, что наша подопечность сейчас именно там». Дин Тракивком указал на самую высокую из пирамид. Игнациус молча кивнул. «Да, это в его плане отсутствовало. Надо же, варвары, примитивное создание, незнакомые с законами высшей магии, а создать такие преобразователи и накопители». «Не хотел бы я очутиться среди тех, против кого это в один прекрасный день использует», — мелькнула у архимага. «Вы правы, дорогой друг, Клара Хюмель, бесспорно, где-то рядом, и, вполне возможно, именно в указанном вами месте. Тем более, что она сейчас вовсю использует свою боевую магию», — усмехнулся Динтро, обменявшись парой быстрых взглядов с читающим. Игнатиус едва не подскочил на месте. «Вот это да! Ну, а неужели он сам, он, архимаг, ничего не способен почувствовать? Не волнуйтесь, мессир, я полагаю, это свойство здешних пирамид. Магии из них очень трудно вырваться наружу», — спокойно заметил Динтро, вновь взглянул на своего призрачного помощника. Несколько мгновений Игнациус колебался. Очень соблазнительным представлялось следующее. Выразительно вздохнуть, развести руками и сказать нахальному и таким сочувственно разочарованным голосом. «Мол, что же вы, дорогой друг, для чего между нами такие хитрости? Вы могли бы просто уведомить меня, что берете с собой подручного, а то он даже как-то и неприлично, мол, выходит». Но сказать такое, значит опустить с таким трудом выпистованный план на уже совершенно нетерпимый уровень импровизации. И этого Игнациус допустить никак не мог. Поэтому оставалось притвориться, что он по-прежнему верит в случайности появления читающего. Иногда проблемы лучше проигнорировать, чем немедленно бросаться решать. И Динтра, он бесспорно не тот, за кого себя выдает. Кто в действительности такой этот лекарь, сейчас не столь важно. Пока что он не мешает. Ну, а потом... Гнациус зажмурился. Потом, когда придет миг решения, личность Динтри уже не будет иметь никакого значения. И позже, сидя у камина в уютном кресле, покуривая трубку, он, месье Архимах, сможет развлечения ради заняться разгадкой этой головоломки. «Ну что ж, мой дорогой друг, тогда нам осталась самая простая и приятная часть работы. На губах Игнатиуса заиграла любезная улыбка. Пирамиды не вдалеке, но какое-то время нам понадобится. Надеюсь на ваш славный меч». — Месси, вы, конечно же, шутите, — Динтер ответил не менее приятной улыбкой. — Я всего лишь пожилой лекарь, обремененный немалым животом и полным набором старческих немощей. Буду рад оказаться полезен, но надеюсь, что мое искусство, я имею в виду, конечно же, врачебное искусство, вам не понадобится. — Я тоже надеюсь, — Игнасиус слегка наклонил голову. Через покрытое неглубоким снежком поле, через редколесье двое магов и их странный спутник двинулись в путь. Дорог они само собой избегали, хотя с каждым часом это становилось все труднее и труднее. Тракты вели к скоплению пирамид со всех сторон, что и понятно. Такие строения не поднимут посреди бесплодной пустыни. Их, конечно же, окружает город, быть может даже столица этого диковинного государства. И тракты оказались весьма оживленными. Игнациусу не требовалось глаз, чтобы почувствовать бредущих, едущих и марширующих по дорогам существ. Именно существ, потому что там смешались и люди, и нелюди. Мертвые шагали там тоже. И Архимаг брезгливо поморщился. Зомби, нарушил молчание Диндра. Зомби и различные конструкты на их основе. Переделанные, измененные, но очень много магии. Очень сложное заклинание. Игнациус вновь заметил быстрый обмен взглядами между лекарем и считающим. «Займемся ими позже», — отмахнулся архимаг. «Мы пришли сюда за Кларой, так что...» «Конечно, миссир, конечно», — поспешил согласиться Диндра. Игнациус усмехнулся про себя. «Лекарь явно переигрывал. Но до поры до времени я тоже ничего не замечу. И насторожусь, не заподозрю». До поиска ворот в массивной и высокой стене, преградившей им путь к пирамидам, ни Игнасиус, ни Динтра не опустились. Архимаг даже не успел осведомиться, насколько хорошо его дорогой друг владеет заклятием левитации. Хилая замуренная редколесье уступило место расчерченному прямыми линиями улиц пространства города. И все, буквально все вокруг, покрывал сплошной ковер рун. «Не люблю рассказывать по таким местам во всей красе», – проворчал Архимах. «Творить заклятие в этом мире оказалось достаточно болезненно, но все-таки он не зря носил свой титул». Игнатьев узнал, как ослабить откат. «Хотите использовать невидимость, мессир?» — Само собой, мой дорогой друг, я уже несколько стар для молодецкой потехи. Да и могут пострадать невинные, — поспешил прибавить Игнацию, специально для Динтры. — Был бы признателен, если бы вы подошли поближе, и наш спутник тоже. Я накрою нас одним куполом и плавно опущу вниз. Все разворачивалось строго по плану. Без сучка и задоринки трое путников оказались на городских улицах. Столица империи Клешней жила своей жизнью, и никто само собой не мог заметить осторожно пробиравшихся магов, главная задача которых состояла в том, чтобы ни на кого не налететь. «Давайте поторопимся, миссир, некоторое время спустя осторожно заметил Динтра. «Клара, похоже, здорово ввязла в бою, и этот бой складывается не в ее пользу. Она глава гильдии боевых магов и всегда была бедовой девчонкой», — проворчал Игнациус. «Продержалось столько времени, продержится еще чуть-чуть. Но нам все-таки лучше поторопиться», – осторожно, но настойчиво заметил Динтро. Игнациусу ничего не оставалось, как и в самом деле поторопиться. Ничто не выдавало, что в громадной, действительно подпирающей небеса пирамиде, что-то может происходить не так. Не бежали, сломя голову к ней подкрепления, не возжигались жертвенные огни на соседних храмах, а что пирамиды являли собой именно храмы и именно жертвенники, Игнациус не сомневался. И в ходу в саму великую пирамиду не преграждала вооруженная стража, не говоря уж о наглухо закрытых воротах. Подозрительному и осторожному Игнациусу это весьма не понравилось. Он лично никакой творимой волжбы не чувствовал. А что если Динтрос с этим самым читающим просто решили заменить его и. Трое, прикрытых куполом невидимости, миновали вход в пирамиду и со всех сторон тотчас надвинулся, сдавив невообразимой тяжестью угрюмый мертвенный камень. И в тот же миг словно упала завеса на архимага Игнациуса, обрушился настоящий водопад заклятий и контрзаклятий, чар, шибавшихся, разлетавшихся на куски, точно ломающееся оружие. Он словно наяву видел воздвигаемые магические щиты и магические же копья, разбивающие их в дребезги. Динтро, будь он ладен, оказался совершенно прав. Клара Хюмель вела бой здесь, где-то в глубине Великой Пирамиды, и не одна. «Скорее, мессир!» – мрачно проговорил Динтро. «Погодите, мой друг, погодите!» Перед двумя чародеями тянулся темный коридор, низкий и узкий. Неслышимо для других великая пирамида гудела от скопленной в ее стенах магии. Наверное, потратив некоторое время, Игнатьев сумел бы подобрать ключик, обратить всю скопленную силу в один единственный испепеляющий дар, но это совершенно не соответствовало его плану. «Дорогой друг, я буду вам очень признателен, если в течение некоторого времени вы воздержитесь от вмешательства в мои действия или каких-либо комментариев», — полголоса бросил Архимаг Диндри. «Пришла пора показать, кто здесь хозяин». «Чародей такого уровня, как Игнациус, и не нуждается в картах лабиринтов, чтобы пройти по ним». Архимаг шел на запах заклинаний, так же уверенно, как по ровному месту в солнечную погоду». Ему попадались ловушки, спрятанные в стенах и полу коридора. Он, не глядя, рушил их короткими точными заклинаниями, выбивавшими шестерни из спусковых механизмов, заклинивавшими опускные решетки и поворотные плиты. Блокировал, готовые сорваться, убийственные чары, заливал смолой корчаги с ядовитыми парами. Динт рассчитающим еле поспевали следом. Игнациус сбежал не самой короткой дорогой, и доты не расчищали ему путь, и балкон, на котором он очутился, нависал высоко над главным залом Великой пирамиды. Но там внизу сейчас шел яростный бой. И мессир Архимаг, испытывая смешанные чувства, увидел Клару Хюмель. Боевая чародейка пребывала не в лучшей форме. Судя по всему, стоять она сама не могла, опиралась спиной на стену пирамиды и отнюдь не потому, что Кларе некуда стала отступать. Напротив, вокруг боевой чародейки возникло пустое пространство. На сером оступе валялось лишь несколько мертвых тел, верно хозяева этого места вовремя поняли, что у врага воительниц самые меньшие три, а вот настоящая волшебница только одна, и уповали теперь на заклинание вместо мечей и копий. Игнациус не мог не отметить, что отряд Клары несколько изменился. Исчез тот странный старый клоун, а кроме уже знакомых ему валькирии Райны и молодой мелинской воительницы Тави, мессир Архимах увидел немолодого уже человека, сухощавого и седоволосого, в котором не трудно было угадать некроманта практика. Губы Игнациуса дрогнули, складываясь в презрительную гримасу. Еще там была девушка, ее некоронованный владыка долины тоже видел впервые, с острым и резким лицом, она крутила совершенно невообразимую карусель, сразу двумя клинками, но больше похоже для устрашения противника, нажавшийся у стены отряд никто и не думал нападать, то есть нападать с обычным оружием. Хозяева Великой Пирамиды не тратили зря жизни солдат, они еще пригодятся впоследствии, взамен они обрушили на кучки дерзких все свои магические арсеналы. и воздух вокруг Клары стонал и трещал от шибающихся заклятий. Хозяева этого места не брезговали ни привычными огненными шарами, молниями, ледяными иглами и ливнями пылающих стрел, ни, как с невольным уважением отметил Игнациус, заклятиями действительно высших порядков, чарами, способными умертвить человека, не разрушая его плоть, а стирая разум, разрывая душу и сторгая саму жизненную силу. Но, надо признать, Клара Хюмель держалась молодцом, как и положено прилежной ученице, действительно могучего и знаменитого мага, самого мессира Игнациуса. Заглядья попроще, она, не мутствуя лукаво, отводила в сторону, не тратя силы на блокирование. И камень кипел от бушующего пламени. Молнии впустую дробили в мелкую крошку неподатливые серые стены. Более серьезные чары, вроде обращавших воздух вокруг Клары и ее в сплошное ядовитое облако, ей приходилось перехватывать и на ходу обращать во что-нибудь безвредное. Потому что порой бывает легче подменить содержание, чем разрушить окаменевшую форму. Игнациус невольно улыбнулся. Девочка молодец, она сыграла свою роль очень достойно. Осталось теперь лишь самую малость – направить ее усилия. Правда, с Динтрой за спиной сделать это будет несколько труднее. В основном-то не из-за старого лекаря, а из-за его безмолвного спутника. Использовать заклятие следует с осторожностью. Кто знает, на кого еще работает этот соглядатый. Конечно, лучше всего просто от него избавиться, но всему свое время». Игнасиус сбросил заклятие невидимости, гордо встал на краю уступа, скрестив руки на груди, встал так, чтобы оборонявшиеся вокруг Клары наверняка бы его заметили. Мессир-архимаг Игнациус Копер не мог по своей собственной воле вмешиваться в мысли и чувства чародеев долины. Ее создатели предусмотрели и такое, стараясь уберечь свое творение от деспотии одного, самого сильного или самого хитрого. Архимаг не мог читать мысли, не мог полностью овладеть чьим-то сознанием. Эти заклятия просто не сработали бы в долине, да и вообще не оказали бы особого воздействия на рожденного в ней или получившего там образование чародея. Но сейчас Клара была измучена, разбита, отдавала все силы, чтобы просто удержаться на самом краю пропасти. И заклятия Архимага могли бы к ней дорожку. Разумеется, непростые заклятия. «Клара Хюмель!» – загремел старый мах. «Клара, мы здесь, чтобы спасти тебя! Ничего не бойся! Сейчас!» И одновременно с удовлетворением уловил отзвук панической мысли из сознания своей бывшей ученицы. «Он меня так и достал, проклятый!» «Помощь! Ловушка, конечно же!» «Как же! Так я и сдалась!» «Нет, мы еще побарахтаемся. Я взорву эту пирамиду, будь она неладна». «Отлично. Вот что тебе было нужно, дорогая Клархин. Честь, благородство, сам погибай, а...» «Но дело-то остается не сделанным, если ты погибнешь. И не надейся на других, что, мол, твой пример их вдохновит и сподвигнет. Не перекладывай ответственность на чужие плечи. Взяла сделать. Делай сама». «Сейчас я помогу, Клара!» Прежним громовым голосом объявил Игнациус. Хозяева пирамиды, само собой, не оставили странного пришельца без внимания. Несколько устремившихся к нему огненных шаров, Игнациус отмел играючи легким мановением кисти. И ответил сам. Одним из самых эффектных, пусть и не самых эффективных, своих заклинаний ему сейчас важно было, чтобы его увидели, а не реальный ущерб. Если он не ошибается, а он едва ли ошибается, здешние обитатели ему еще понадобятся, поэтому желательно свести причиненный им урон до необходимого минимума. По уступу, где толпились стражники, прокатилась невидимая волна, и каждый, кого она накрывала, взрывался изнутри, окутываясь клубами обращающейся в алый дым крови. Оторванные руки и ноги летели во все стороны. Головы описывали высокие дуги, словно катапультные ядра, в свою очередь взрываясь при ударах о стены. Спутники Клары с изумлением воззрелись на архимага. Однако Клара думала в это мгновение именно так, как от нее и требовалось. А он пришел за мной. Сейчас сметет тут всех. Он могущий, нам Бежать, бежать. Я так устала. И проклятие. Но как же пирамида? Игнатиус понимал, Клара скорее умрет, чем оставит это дело неоконченным. Значит, значит, надо изобразить все так, что... Архимаг решительно поддернул рукава мантии и взялся за работу уже всерьез. Великая пирамида дрогнула. По стенам бежали трещины, взлетали в воздух вырывающиеся каменные блоки, от вершины к подножью текли, извиваясь огненные змейки, и обитатели столицы Клешней в раз вспомнили, что у них накопилась куча неотложных дел за пределами городских стен.